самом деле, гости так и повалили. Вскоре весь двор был уже запружен колясками и лошадьми, а люди двинулись к дому. Впереди всех шагала важная фрупетри. Она не поленилась приехать из Вимербю, чтобы отведать пирога мамаши Альмы. Фрупетрин, да родная, величественная в шляпе с перьями, выглядела как настоящая дама. Она с удовольствием оглядывалась по сторонам. Утро был сейчас и вправду очень красив. Ярко освещенный солнцем дом, окруженный цветущими яблонями и сиренью. И все выглядело так празднично. Может быть, из-за флага? Да, да. Флаг был поднят. Это она видела, несмотря на свою близорукость. И вдруг фрукт Тэтрель застыла в растерянности. «Флаг! Что творят эти Свенсоны, просто уму непостижимо. Как раз в эту минуту папа Эмиля вышел наконец из коровника и услышал возмущенный голос фру Петри. "Как это понять? Антон, почему вы подняли не наш шведский флаг, а датчанина?" Рядом стоял Эмиль. Он не знал, что это за штука такая, датчанин. Он и понятия не имел, что так называется красно-белый флаг Дании, страны, где живут датчане. Зато он хорошо знал, что красно-белое пятно на верхушке флагштока вовсе не датчанин. Да это же просто сестрёнка Ида. Это просто я. Я вижу всёленную Пергу. О, господи. Но папа Эмиля не смеялся. Он тут же опустил Иду вниз. А ну, ходи сюда. Ой, папочка! Мне ещё ни разу не было так весело, как там наверху. Разве только когда я Мильку меня в морся. Да. Имиль видел, что Ида очень довольна. Однако никто его за это не поблагодарил. Напротив, папа грубо схватил его за руку и потащил к сараю. Там его обычно запирали в наказание за шалости. Что я говорила? Надо было с самого начала его запереть. А что? Она ведь сама хотела увидеть Марианну Лунд. Имиль считал в ту минуту, что его папа очень несправедливый человек, ведь никто никогда не говорил ему, что нельзя показывать Марианну Лунд сестрёнке Иди. И не его вина, что дальше Лени Берги она ничего не увидела. Эмиль плакал. Только пока папа не запер за собой дверь сарая. Оставшись один, Эмиль сразу утешился. Собственно говоря, сидеть в сарае было совсем не скучно. Тут валялось много чурбачков и дощечек, из которых можно было смастерить разные вещи. Всякий раз Когда Эмиля запирали в сарае после очередной шалости, он вырезал из подходящего брусочка какую-нибудь смешную фигурку. У него их набралось уже 54 штуки, и судя по всему, скоро должно было стать гораздо больше. Вот сделаю сейчас нового человечка, а потом все время буду злиться. Но, по правде сказать, Эмиль знал, что его скоро выпустят. Его никогда не запирали в сарай надолго. "Выходи, но только если ты как следует подумал о том, что ты наделал", обычно говорил при этом папа. "И смотри, чтоб такого больше не повторялось". Ну, в этом Эмилю трудно было упрекнуть. Он редко повторял своей шалости, потому что всегда придумывал что-нибудь новенькое. Итак, он сидел в сарае, резал из чурбачка очередную фигурку и думал о том, как он поднял на флагшток иду вместо флага. Но оба эти занятия скоро себя исчерпали, потому что человечков он резал умело и быстро, а долго думать было не в его привычке. Короче, ему захотелось выйти из сарая. Но родители со своими гостями, видно, совсем позабыли про него. Он ждал ждал со всевозрастающим нетерпением, но никто не приходил. Придется как-нибудь выбираться самому. Может, через окно? Наверное, это не так уж трудно. Правда, окно находилось очень высоко, но он легко добрался до него по сваленным в груду доскам. Эмиль открыл окно и хотел из него выпрыгнуть. Выглянул, но Крапива. Да. Под самым окном были заросли крапивы. Прыгать прямо в крапиву ему не улыбалось. Эмиль уже как-то раз это проделал, просто так, чтобы узнать, каково это, и повторять опыт охоты не было. Нет. Я ведь не сумасшедший. Найду и другой способ отсюда выбраться. Если бы ты когда-нибудь побывал на таком хуторе, как Каткуль, ты бы удивился, как тесно там расположены разные хозяйственные постройки. Только войдёшь во двор, сразу хочется играть в прятки. В Каткульце были не только конюшня, коровник, свинарник, курятник и овчарня, но еще и множество каких-то амбаров и сарайчиков. Была, например, коптильня. Где мама Эмиля коптила колбасы, и прачечная, где Лина стирала белье. И совсем рядом стояли два сарая: один дровяной, где был заперт Имель, а другой кладовая для продуктов. По вечерам Эмиль часто играл с сестренкой Идой в прятки между всеми этими постройками. Только, конечно, не там, где росла тропина. Но сейчас Эмиль ни во что не мог играть, потому что был заперт и не решался выпрыгнуть в окно из-за зарослей крапивы. Эмиль задумался, потом еще раз огляделся. И тут он заметил, что окно в кладовой открыто. Ему сразу пришла в голову хорошая мысль. А что если просунуть доску между окнами? Это не трудно, а по ней пробраться в кладовую. Я устал сидеть в дровяном сарае, да к тому же и здорово проголодался. Эмиль не из тех, кто долго раздумывает. В миг доска лежала как надо, и Эмиль пополз. Ему было, честно говоря, довольно страшно. Доска оказалась слишком узкой, а он сам слишком тяжелым Если не упаду, отдам моего Петрушку иде. Честное слово. Он изо всех сил старался удержать равновесие. Доска трещала и прогибалась. А когда он поглядел вниз и увидел высокую крапиву, то испугался и покачнулся. Помогите! Он повис на руках и казалось, вот-вот сорвется прямо в крапиву. Но в последний мгновение ему все же удалось схватить доску ногами и кое-как снова на нее взобраться. Он пополз дальше и уже без особого труда добрался до кладовой. Да это легче легкого Но все же я отдам, конечно, моего Петрушку иди. Скорее всего, отдам. Но только не сегодня. Он все равно уже обтрепался. Ну, я еще успею это решить. Он с силой толкнул доску, она исчезла в окне дровяного сарая и свалилась на остальные доски. Вот так-то. Во всем должен быть порядок. Он кинулся к двери. Заперта. Так я и думала. Но скоро они придут, чтобы взять еще колбасы. И тогда я вылечу отсюда пули. Эмиль принюхался. В кладовой так вкусно пахло. Он огляделся. Вот это да. Только здесь всякой еды. Под потолком висят копченые окарака. В углу ларь для хлеба, полный румяных караваев, а рядом стол, уставленный желтыми сырами и глиняными крынками со свеже взбитым маслом. За столом деревянный чан с солёной свининой и огромный шкаф у дама ставит бутылки с малиновым сиропом, банки с маринованными огурцами, с грушевым джемом и земляничным вареньем. А на средней полке лежат домашние колбасы. Эмиль любил колбасу, что правда то правда. Пёр на хуторе был в полном разгаре. Гости уже выпили кофе со изобными булочками. Теперь они сидели и ждали, пока снова проголодаются, чтобы приняться за грудинку, за селёдочный салат и за всё остальное, что им приготовили. И вдруг: "Да ведь мы забыли про Емиля. Он уже так давно сидит в заперти. Я сбегаю за ним. Я с тобой. Хорошо, дочка. Ой, Мимиль, аж выходить. И папа широко распахнул двери сарая. Представляешь, как он был поражён. И Миля в дровяном сарае не было. А... А... А... Он удрал через окно негодник. Но когда он выглянул в окно и увидел внизу высокие заросли не смятные крапивы, Он не на шутку испугался. Ума не приложу. Куда он делся? Нет никаких следов. Тут явно не ступала нога человека. Папа! Что случилось с Эмилем? Где он? Не знаю. она часто пела одну очень печальную песню про девочку, которая превратилась в белую голубку и улетела на небо, чтобы не сидеть в том ужасном подвале, куда ее заперли. Имели ведь тоже заперли. Кто знает? Может, он тоже превратился в какую-нибудь птицу и улетел. Сестрёнка Ида стала оглядываться по сторонам. Не видно ли где голубя? Но кроме кривой курицы который поклевывая ходила перед сараем. Никакой птицы поблизости не было. Сестренка Ида указала на курицу. Папа? А? Может быть, это Эмиль? А? Папа Эмиля, конечно, так не думал, но все же, на всякий случай, он побежал к маме Эмиля. Скажи же жена... Ты не замечала, что Эмиль умеет летать? Нет. Я этого никогда не замечала. На хуторе начался переполох. Пир пришлось прервать. Все гости высыпали в двор искать Эмиля. Он должен быть в дровяном сарае. И все бросились в сарай, чтобы найти его общими усилиями. Но как они не искали, Обнаружить обнаружители в сарае им так и не удалось. Зато все увидели на полке 55 выстроенных в ряд деревянных человечков. Фру Петрен ткнула в них пальцем. Она никогда не видела так много разных фигурок, собранных вместе. Скажите, кто их сделал? Никто инуть, как наш милый имей. Редкий. это верно. Надо бы поглядеть, нет ли его в кладовой. Это была совсем не глупая мысль. Даже удивительно, что она пришла в голову Лине. Все устремились в кладовую. Но и там имиля не было. Сестренка Ида безутешно плакала. А когда никто на нее не смотрел, Она подбегала к ребой курице. Не улетает нас, и Ладно. Я буду приносить тебе столько проса, сколько захочешь. Только не улетай. Оставайся на хуторе. Но курица ничего не обещала. Кудах ты? Она пошла своей дорогой. И мили Искали повсюду. Все просто выбились из сил. Но ни в дровяном сарае, ни в прачечной, ни на конюшне, ни в коровнике, ни в свинарнике его не было. Нигде его не было. И в овчарню ходили, и в курятник, и в коптильню, и в пивоварню. С отчаяния заглянули даже в колодец. Но и там его, к счастью, тоже не было. Однако теперь уже все, включая гостей из Лёниберги, стали плакать. Он тогда так беда. Эмиль был прекрасным мальчиком. Ну просто прекрасно. Может, он свалился в речку? Речка у нас как худе. Небурная, <пЫ brushes> совоти ми маленькие дети могут в ней искупаться. <приод>: <пирают> они ему запретили ходить на речку ты же это знаешь Лина ну да вот поэтому он и пошел туда все побежали на речку к счастью и там никаких следов Эмиля не обнаружили но все плакали теперь горше прежнего а мама-то надеялась что пир удастся на славу Искать с Миля больше было негде Но, как ты догадываешься, на этом приключение Эмиля из Лёниберги не заканчивается.